Глава 453. Банда-богинь. Выполнив свои задания на военном корабле, у Хан Сеня появилось свободное время, и он телепортировался в святилище Бога. Ян Ман Ли уже закончила принимать в банду людей. Около 80-90% из всех, кто находился в этом месте, присоединились к банде-богинь, которую создал Хан Сень. Со всеми были подписаны договора. Хотя Хан Сейн должен был отдать им много мяса по низким ценам, это было ничто по сравнению с тем, что он сможет получить. Когда он будет завоевывать убежище духов, все эти люди должны будут сыграть определенные роли. Ян Ман Ли сообщила, что наем прошел вполне спокойно. Из-за того, что дядя Цин первым присоединился к банде, все остальные последовали за ним. Хан Сейн внул, но ничего не ответил. Несмотря на то, что семья Нин проявляла добрые отношение к нему, он пока не мог считать их настоящими друзьями. Он все еще не знал многого о прошлом, поэтому не мог решить, были они друзьями или врагами. «Банда богинь сформирована. Каким будет наш следующий шаг?» Ян Манли спросила у Хан -сеня. Ей не нравилось название «Банда богинь», Так как во всей банде было меньше десяти женщин, и никого из них нельзя было назвать богиней, но Хансень настоял на том, чтобы так называли его банду, так как это было лишь название, Ян Ман Ли не сильно переживала по этому поводу. Она не знала, что все, кто вступил в банду, для Хансеня были лишь помощниками. Банда богинь, которую он собирался создать, будет состоять из группы красавец-духов. В будущем, где бы он ни появлялся, 3000 красавиц-духов будут расчищать ему путь, достигнув этого, он осуществит свою мечту. Естественно, он рассчитывал на то, что духи будут преданными ему из-за его статуса супер короля духов, иначе его мечта осталась бы просто мечтой. Тогда не стоило говорить о целой группе, даже несколько духов не будут подчиняться ему. Для начала пусть поедят мясо, а потом мы проведем тренировки и выберем лучших, чтобы создать из них основную команду банды богинь. Затем мы отправимся завоевывать убежище духов. Хан Сень ждал, когда здесь появится Зеро, которое и поможет ему завоевать убежище духов, поэтому решил использовать это время и начать тренировать своих людей. Все эти люди мало внимания уделяли тренировкам, так как те, кто находился во втором святилище Бога, были либо ветеранами, либо солдатами, которые все еще проходили службу. После незначительных тренировок они смогут оказать неплохую помощь. Хан Сень попросил Ян Ман Ли отобрать группу людей, которые отправятся с ним на охоту. Он хотел сам посмотреть, есть ли среди них талантливые люди. Молодой мастер. «Если ты хочешь отправиться на охоту, то я могу точно сказать, кого нужно взять с собой», — предложил дядя Цин, после того, как услышал просьбу Хансеня. Хансень внимательно следил за теми, кого он выбирал, и в итоге попросил, чтобы дядя Цин указывал им путь. Команда отправилась к леднику, о котором рассказал дядя Цин. Несмотря на то, что повсюду располагались ледники, очень редко случались несчастные случаи, связанные с лавинами, поэтому Хан Сень не переживал из-за этого. По дороге они столкнулись только с несколькими существами с ледяной броней, поэтому Хан Сень не стал сам ничего делать. Он ехал на золотом льве и поглощал ногу кондора, наблюдая за охотой его людей. На Дафне хансень Сень нашел кое-какую информацию относительно душ с типом глиф. В первом святилище Бога никто не находил такие души, но во втором они иногда встречались. Души с таким типом можно было получить только от существ-мутантов и существ со священной кровью. Функция души с типом глиф оказалась очень сложной. Каждая душа имела свою уникальную функцию – поэтому душа существа с типом гриф давала ее владельцу определенные возможности. Например, душа от короля медведя могла увеличить силу, а душа ветренного существа увеличивала скорость. Но так как никто раньше еще не убивал злого кровавого кондора, то Хан Сень не смог узнать, что именно усиливала его душа с типом гриф. Используя ее, он много дней внимательно следил за состоянием, однако так ничего и не заметил. Итак, какая же функция у души существа злого кровавого кондора? Пока Хансень не мог понять, поэтому был вынужден временно ее не использовать. Только в этот момент Хансень понял, насколько большое преимущество имел командир банды. Он только наблюдал, как его подчиненные охотятся, убивают существ, но в итоге получал лучшую часть убитого существа. Пока в банде было мало людей, но в будущем, когда их станет тысячи или даже десятки тысяч, он сможет получать неплохую прибыль от ежедневной охоты его людей. Для членов банды это тоже будет приносить прибыль, ведь группой было намного легче охотиться, чем в одиночку их прибыль тоже будет хорошей, к тому же они смогут друг друга защищать. Но из-за того, что эта территория мало изучена, даже в группе все равно будет опасно охотиться. Без отличного бойца в группе люди будут умирать, если столкнуться с сильным существом-мутантом или существом со священной кровью. Эти люди не привыкли к таким охотам, так как все время опасались, что могут столкнуться с группой существ. Однако, следуя за Хан Сенем, они постепенно становились уверенными. Конечно, они по-прежнему ощущали тревогу, но она была не такой сильной, как раньше. «Молодой мастер, давай становимся здесь. Если мы пойдем дальше, то можем столкнуться с существами-мутантами», дядя Цин сказал Хан Сеню и остановился. «Идем дальше». Существа-мутанты это даже лучше. Хансень отдал команду группе, так как ему было неинтересно охотиться на примитивных существ. Несмотря на то, что они последовали указанию Хансеня, многие начали оглядываться по сторонам, опасаясь того, что могут появиться существа-мутанты. Единственный человек, который мог сражаться с существами-мутантами, был дядя Цы. Если кто-то другой столкнется с таким существом, то, скорее всего, он превратится в еду для него. Ян манли очень хотелось поговорить об этом с Хан Сенем, однако она понимала, что он не станет ее слушать. Потому девушка промолчала. Дядя Цин также не стал спорить и продолжал идти вперед. Если хансень что-то приказывал, то дядя Цин был готов все исполнять. Хан Сень продолжал изучать древний язык, когда у него появлялось свободное время. Он хотел как можно скорее все выучить, чтобы понять сутру Дун Сюань. Однако сутра Дун Сюань была настолько древней, что Хан Сень смог разобрать только небольшую часть, которая оказалась не особо важной. Внезапно они услышали громкий топот копыт и рев существа. Гигантский слон с белым мехом бежал к ним оставляя за собой огромные следы казалось что начал дрожать весь ледник а снежинки разлетались в разные стороны белый мамонт кто-то выкрикнул и все начали разбегаться глава 454 убийство существа мутанта хан сень увидел что большинство людей просто сбежали С ним остались Ян Ман Ли, дядя Цин и еще несколько человек. Все призвали оружие и были готовы начать сражаться. Но все равно было видно, что все напуганы, так как их руки заметно дрожали. Хан Сень не обратил внимания на тех, кто начал убегать. Они уже давно утратили уверенность, поэтому, увидев сильное существо, обратились в бегство, таким образом реагируя на опасность. Хан Сень отметил, что они не очень хорошие бойцы, поэтому в будущем он не собирался тратить на них время и помогать становиться им сильнее. Сюй Ю и еще несколько людей остались возле Хан Сеня, хотя и были напуганы. Соответственно, Хан Сень отметил, что этим людям можно помочь, чтобы в будущем они стали лидерами в банде богинь. Хотя они были очень молоды, и, скорее всего, их уровень физической силы был намного ниже, чем у старших, которые сбежали, это не имело значения. Хан Сень мог давать им больше мяса, чтобы они быстрее набрали очки Гена. Всегда можно найти способ, чтобы улучшить физическую силу и навыки по боевым искусствам, однако характер людей изменить было нельзя. Но в глазах Сюй-Ю и те, кто остался, были ценными людьми. «Отойдите!» – закричал Хан Сень и на своем золотом льве устремился к Белому Мамонту. Все члены банды с удивлением посмотрели на Хан Сеня. Белый Мамонт был одним из сильнейших существ-мутантов. Даже дядя Цин не посмел бы начать сражение с таким существом, однако Хан Сень сам бросился прямо к нему. У дяди Цина помрачнело лицо, и, наблюдая за хан Сенем, он пробормотал. Неужели он и правда потомок инструктора хана? Ян Ман Ли призвала лук и стрелу и прицелилась в глаз белого мамонта. Она была готова в любой момент помочь хан Сеню. Однако лук и стрела, которые она только что призвала, были от существ со священной кровью из первого святилища бога потому были практически бесполезны против существа-мутанта из второго святилища. Золотой лев бежал очень быстро. По размеру он был почти таким же, как белый мамонт, однако на ходу стал увеличиваться, и когда оказался почти возле существа, стал размером с небольшой холм, соответственно, теперь он был больше белого мамонта. По сравнению со львом, мамонт стал похож на маленького слоненка. «Бум!» Два существа столкнулись. Хотя золотой лев и был больше мамонта, у него не было никакого преимущества. Золотой лев громко зарычал. В первом святилище бога он был настоящим королем. Ни одно существо не решалось с ним сражаться. Однако белый мамонт заставил его отступить, что его сильно разозлило. Белый мамонт тоже заревел и устремился к золотому льву. Два огромных существа продолжали сражаться, создавая невероятно громкие звуки при ударах. Лед, смешанный со снегом, разлетался во все стороны. И белый мамонт, и золотой лев разъярялись все сильнее. Никто из них не собирался отступать. Они сталкивались друг с другом, как быки, которые сражались за корову. Члены банды находились в шоке. Они видели много маунтов, очень много, но никогда не видели маунта, который мог сражаться с существом. Это было за гранью их воображения. Обычные маунты вообще не умели атаковать, но этот золотой лев оказался совсем другим. Люди, которые решили сбежать, остановились и с недоверием наблюдали за золотым львом, который атаковал белого мамонта. «Это существо-мутант!» Как Маунт может с ним сражаться? Неужели он и правда такой сильный, что может атаковать Белого Маунта? Маунт-мутант? Но даже если так, то он все равно просто Маунт. Он не должен уметь сражаться с существами. Всех одолевали разные эмоции, когда они смотрели на сражающихся существ. О чем бы они ни думали, все были уверены, что даже если это был Маунт, от души существа-мутанта из второго святилища Бога, он все равно не смог бы сражаться с этим белым мамонтом. Маунт – это маунт. Как только существо умирало и убивший получал его душу, оно становилось просто маунтом, каким бы жестоким существо не было при жизни. Оно не могло остаться таким, став душой маунтом. Это можно было сравнить со львом, который стал травоядным. У него осталось только мощное телосложение – а инстинкта убивать больше не было. Однако золотой лев был другим. Хотя он был маунтом от души существа, у него все равно сохранились природные инстинкты. К тому же у него была отличная сила, поэтому в любой ситуации он бы смог себя защитить. Его нельзя было сравнивать с другими маунтами. Хан Сень с сожалением задохнул. Все-таки золотой лев был суперсуществом из первого святилища. Он был особенным, с довольно высоким уровнем физической силы, но все равно ничего не мог сделать с белым мамонтом. Наблюдая, как золотой лев постепенно отступает под атаками белого мамонта, хан Сень больше не мог спокойно наблюдать за этим сражением. Он вспомнил, каким свирепым был взрослый золотой лев, никто не мог выдержать удары его лапы, душа такого существа действительно была сильной. «Если бы черный кристалл мог превращать души из первого святилища бога в души существ второго святилища бога, я бы однозначно скормил его золотому льву», — подумал Хан Сень. Он не хотел, чтобы великий король стал неудачником. Подумав об этом, Хан Сень решил начать действовать. В тот момент, когда золотой лев снова должен был столкнуться с белым мамонтом, Хан Сень забрался на голову своему маунту, и как метеор бросился на врага. Физическая сила белого мамонта была лучше, чем у золотого льва, однако он отступил, когда золотой лев бросился на него. В этот момент Хан Сень уже находился возле мамонта. Держа в руке кинжал от проклятого волка, он вонзил его в глаз существу. Белый мамонт взревел и поднял свои передние лапы. Из глаза потекла кровь, и он громко заревел. В следующий момент живот мамонта оказался разрезанным, и там показалась окровавленная фигура. Белый мамонт тут же свалился, подняв облако снега. Даже не взглянув на тело мамонта, окровавленная фигура направилась к остальным людям, небрежно вытирая кинжал. Никто не мог забыть эту картину. Гигантское мертвое существо и окровавленная фигура – навсегда остались в их памяти. Глава 455. Возьми меня с собой. Убив Белого Мамонта, Хан Сень заслужил уважение среди членов банды богинь. Теперь люди официально признали его лидером. Многие даже стали воспринимать его как своего кумира. Банда-богинь становилась все более и более организованной. Хан Сень проявлял щедрость по отношению к тем людям, что усердно выполняли задания, а он награждал их большим количеством мяса. Хан Сень попросил Ян Манли, чтобы она помогала улучшаться таким молодым людям, как Сюй Ю, и тем, что были готовы рисковать своей жизнью. Появление Хан Сеня устроило в этом месте настоящую революцию. Хотя люди по-прежнему не решались далеко уходить на охоту и приближаться к убежищу духов, но под руководством Хансеня группы людей смогли убить очень много примитивных существ, что обитали поблизости в горах. Теперь у прошедших эволюцию, что оказались в этом месте, появилась надежда. Им больше не нужно было задерживать дыхание и считать дни. Многие люди, которые, находясь здесь, утратили надежду и решили вообще больше не телепортироваться в святилище Бога, узнав последние новости об изменении ситуации, принялись возвращаться, чтобы все увидеть своими глазами. В итоге все были в восторге. Мир льда и снега больше не был таким же тихим, как раньше. Повсюду можно было увидеть людей, которые чем-то занимались. Конечно, Это место пока нельзя было сравнивать с обычным человеческим убежищем, но ситуация все равно сильно изменилась. Все больше и больше людей присоединялось к банде богинь. Многие начинали говорить о том, что здесь происходит, соответственно, больше отчаявшихся людей начало возвращаться в святилище бога, поэтому банда богинь становилась все сильнее. Начали продавать много мяса, стали появляться богатые люди. Торговля также постепенно развивалась, уже было заключено довольно много сделок. Так как хансень редко появлялся в святилище Бога, совсем немногие знали, как он выглядит. Большинство людей знали только то, что его зовут Хан Сень. Многие считали хансеня легендой, правда, живой легендой, прошедшей эволюцию который только недавно перешел во второе святилище Бога, всего за несколько месяцев смог возродить это место и вернуть веру многим людям. Такое могло происходить только в легенде. Большинство людей были знакомы только с Ян Янманли, которая была правой рукой создателя банды. Многие считали, что именно она была богиней в банде богинь. Также они думали, что Манли, девушкаханнсеня, его любовница, Конечно, Ян Ман Ли знал об этих догадках. Изначально все это вызывало у нее смущение и злость. Однако ей было тяжело каждому все объяснять, поэтому в итоге она просто устала это делать. Брат, это правда ты! Я наконец нашел эту организацию! В один день, когда Хан Сень просто телепортировался из Альянса в святилище Бога, кто-то подбежал к нему и обнял его за ногу. Джутин, когда Хан Сень рассмотрел, кто это, он оказался удивлен. Он даже не мог подумать, что здесь может столкнуться с Джутином. «Как ты решился здесь появиться? Или ты уверен, что я не стану тебя убивать?» Лицо Хан Сеня стало более суровым. «Брат, жить в таком месте просто бессмысленно. Я могу присоединиться к твоей банде? Если нет, тогда просто убей меня». Джутин все еще не отпускал ногу Хан Сеня. Хан Сень про себя хихикнул. «Похоже, этому парню сильно не повезло, и он оказался в таком месте. Наверное, ему пришлось пережить много трудностей, но вроде не похоже, чтобы он сошел с ума». «Когда ты здесь оказался? Почему я раньше тебя не видел?» – тихо спросил Хан Сень, когда отвел в сторону Джутина. «Ну, после того, как я сбежал, я почти сразу перешел во Второе Святилище Бога. Кто бы мог подумать, что меня телепортирует в такое ужасное место. Каждый раз, когда я пытался убить примитивное существо, я рисковал жизнью. Несмотря на то, что я нахожусь здесь уже довольно долгое время, я так и не смог собрать максимальное количество даже обычных очков. Не могу так дальше жить. Два месяца назад я отправился на охоту, и меня чуть не убило существо-мутант. Я убежал настолько далеко, что только позавчера смог вернуться обратно. «Как только я услышал о тебе, то все время находился возле телепорта и ждал». Джутин говорил это со слезами на глазах. Конечно, Хан Сень не стал воспринимать слова Джутина близко к сердцу. Этот парень был очень хитер и имел множество идей. Также он превосходно мог использовать различные яды. Джутин был бесстыдным и жестоким, поэтому его вполне можно было считать очень опасным человеком. Однако Хан Сень не хотел убивать этого паршивца. Несмотря на то, что тот был опасным человеком, для Хан Сеня это было не совсем так. К тому же Джутин знал очень много вещей, о которых Хан Сень хотел узнать, например, о Хан цзин -джи. Джутин был незаконно рожденным сыном семьи Чень. Также он знал, что происходило в прошлом, а Хан Сень очень хотел узнать, какую роль они играли в жизни его семьи. Но Хансень было подозрение, что кто-то из семьи Чэнь тоже был в секретном отделе. Итак, ты хочешь присоединиться ко мне, но почему я должен согласиться? Хан Сень с улыбкой взглянул на Джутина. Чего бы не хотел Джутин, но Хансень решил, что для начала хоть что-то получит от него. Брат, как бы там ни было, но я могу быть полезнее обычных людей, правда? моргнув, спросил Джутин. «И гораздо опаснее», – тихо сказал Хан Сень. Джутин криво улыбнулся и ответил. «Молодой мастер, старший брат, ты потомок инструктора Хана. Как я могу осмелиться навредить тебе? Если бы я все же решил что-то сделать, мой отец сам бы избил меня до смерти». Семья Чень очень хорошо осведомлена. Однако я не помню, чтобы между Ханом и семьей Чень были какие-то отношения. Хан Сеня вообще не тронули его слова. Все говорили, что их предки были друзьями Хан Зин пока он не знал, кто из них говорит правду, и потому не доверял никому. разве инструктор Хан нигде не упомянул, что мой предок был его коллегой в секретном отделе?» быстро спросил Джи Тин. «Я не знаю. Хан Сень не хотел ничего объяснять, однако про себя отметил, что семья Чень также является частью миссии». «Я не верю твоим словам. Дай мне какие-то доказательства. Если ты хочешь присоединиться к моей банде, то для начала ты должен заплатить», — сказал Хан Сень. Джутин сразу погрустнел и ответил. «После того, как я оказался в этом проклятом месте, я ничего не смог получить. К тому же, я потерял все души существ, которые взял с собой из первого святилища Бога. Теперь я очень бедный, у меня остались только деньги» тебе нужны деньги скажи сколько я заплачу любую сумму разве ты не владеешь семью поворотами резким тоном спросил хансень хансень все время хотел овладеть навыками семи поворотов семьи чеень хотя он мог летать используя крылья но его скорость зависела только от души существа а не от его силы поэтому хансеня крайне интересовал этот навык благодаря которому он мог оказаться в воздухе и использовать все свои умения. Однако семь поворотов были тайным навыком семьи Чень, они не обучали никого постороннего. Соответственно, раз у Хан Сеня появилась такая возможность, он хотел узнать, сумеет ли Джутин обучить его Глава 456 «Шагающий по облаку. Хотя семь поворотов – тайна семьи Чень, но есть способ, благодаря которому ты можешь изучить этот навык. Однако, так как это тайна, она не может просочиться наружу. Если ты хочешь обучиться, должен стать учеником моей семьи», – ответил Джутин. Хотя Джутин и не сказал «нет», но было невозможно, чтобы Хан Сень стал учеником его семьи, так как в таком случае он не сможет заниматься практикой сверхискусств. — Значит, по-другому никак? — спросил Хан Сень и развернулся, собираясь уходить. — Стой, послушай меня. Даже если я проигнорирую все правила и решу научить тебя, то я знаю только первые три поворота. К тому же, без специальных питательных веществ ты не сможешь добиться успеха. Джутин видел, как Хан Сень не остановился, поэтому быстро добавил. «Брат, выслушай меня. Пока меня преследовало существо-мутант, я обнаружил отличное место, которое должно тебе понравиться. Если тебе это интересно, то я покажу, но позволь присоединиться к твоей банде-богинь. Если ты не согласен, то скажи, и я больше не буду тебя доставать». «Ну и что это за хорошее место?» — спросил Хансень. «Гнездо!» — тихо сказал Джутин. Хансень с удивлением посмотрел на него. То, что джутин нашел гнездо означало что он нашел душу существа со священной кровью этот парень очень удачливый сначала отведи меня туда немного подумав сказал хансень он не переживал что джутин может припрятать какой-то трюк даже если он столкнется с существом со священной кровью то хан сень сможет защитить себя Однако, если в гнезде окажется существо со священной кровью или даже супер-существо, то добраться до яйца и разбить его будет очень трудно. Джутин вместе с Хан Сенем покинул ледяную пещеру и пошел в горы. Хан Сеню казалось, что они двигаются очень медленно, поэтому он призвал Золотого Льва и попросил, чтобы Джутин забрался с ним на Маунта. «Брат». «Такая поездка очень приятна. Ты не хочешь продать своего маунта? Я готов заплатить любую сумму!» С восхищением сказал Джутин, разглядывая Золотого Льва. «Я не собираюсь продавать маунта, но у меня есть другая душа для продажи». У Хансеня неожиданно появилась идея. Душа от существа-берсерка, которую он получил, для него была бесполезной. Если Джутин согласится заплатить большую сумму, то он продаст ее. Что это за душа? От существа-мутанта или существа со священной кровью? Джутин взволнованно взглянул на Хан Сеня. Но он уже очень много времени провел в страданиях. В этом месте было так трудно получить душу существа. К тому же он утратил почти все свои души существ. А без хороших душ в этом месте Джутин чувствовал себя в опасности. Душа примитивного существа с ледяной броней ответил хансень Джутин был немного разочарован, но сказал, «Ну, такая тоже неплохая. Если это броня от души примитивного существа, то она дает неплохую защиту. Один миллион, что скажешь?» Один миллион за душу примитивного существа – довольно большая сумма. Однако это – второе святилище Бога. Такая цена была только из-за того, что в этом месте – очень редко получали души существ. В человеческом убежище такая душа стоила бы одну десятую от этой цены. Это берсерк», — добавил Хан Сень. У Джутина расширились глаза, и он спросил, «Брат, ты получил душу существа берсерка с ледяной броней? Среди примитивных существ только один из нескольких десятков мог впасть в состояние берсерка». А получить душу такого существа было еще сложнее, поэтому такая душа стоила намного дороже, чем душа от простого примитивного существа. Конечно, такая душа была намного лучше. Если это была броня, то от обычного существа она покрывала только 30-40% тела, а от души существа-берсерка могла покрыть 95%. Уровень защиты тоже был намного выше ее даже можно было сравнить со слабой броней от души существа мутанта соответственно ценность такой души была намного выше что скажешь хансень призвал душу существа берсерка с ледяной броней и все его тело покрылось толстым слоем льда однако хансенью такая броня не могла принести много пользы она даже была слабее чем само тело хансеня особенно после того, как он добился результатов при практике микрокристалла. Если бы это была броня от души существа-мутанта или души существа со священной кровью, то, скорее всего, хансень оставил бы ее себе, но, к сожалению, он пока не получил такую душу. «Брат, назови свою цену!» Джутин испытал волнение. Я бы попросил тебя обучить навыку «Семь поворотов, но ты сказал, что это невозможно. Поэтому я думаю, что у твоей семьи есть навык для ног, соответствующий с классу для прошедших эволюцию, спросил Хансень и взглянул на Джутина. Джутин задумался, а потом ответил: "Забудь об этом. Мне не нужна твоя душа существа". Хансень понял, что он хотел сказать. Душа от существа-берсерка с ледяной броней стоила около 10 миллионов долларов, с учетом того, что здесь было очень мало душ. Однако этого было недостаточно, чтобы обменять ее на навыки владения ногами s класса «Расслабься, я не собираюсь менять эту душу на твои навыки для ног. Я дам тебе рецензию С-класса Сент-Холла на навыки владения ног для прошедших эволюцию». — с улыбкой сказал Хан Сень. У семьи Чень было много сверхискусств, которые было невозможно приобрести в Сент-Холле. Раз он не мог изучить семь поворотов, то он был не против узнать что-то другое. «Если так, то я могу что-то придумать». Джутин взглянул на броню, в которую только что облачился Хан Сень, и стиснув зубы, сказал... У семьи Чэнь есть навык ног для прошедших эволюцию, который называется «шагающий по облаку». «Если тебе интересно, то я могу научить тебя». «Ну, «Расскажи мне об этом навыке», – прищурившись, попросил Хан Сень. А Джу Тин показал, и глаза Хан Сеня загорелись. «Шагающий по облаку» – это был навык, который акцентировался на работе ног. Если добиться результатов, то клетки на ногах изменялись. Навык получил такое название из-за того, что после удачной практики вы легко могли добраться до облаков. Хотя это и было преувеличением, но все равно навыки работы ног становились превосходными. Хан Сень остался доволен и понял, что, владев этим навыком, он сможет использовать воздух для достижения цели, хотя и не может изучить семь поворотов. В прошлый раз, когда Хан Сень использовал воздух, он смог нанести только один дополнительный удар. Если он будет практиковать шагающий по облаку и добьется успеха, то сможет выполнить 7 дополнительных ударов. Глава 457. Горгулья. Хан Сень был очень доволен тайным сверхискусством, шагающий по облаку. Такой вид он не смог бы найти даже в Сент-Холле. Но за это ему пришлось заплатить душу существа-берсерка с ледяной броней и лицензию С-класса Сент-Холла. На таких условиях хансень и Джутин заключили договор. Джутин мог обучить всем движениям хансеня Однако ему еще предстояло получить от семьи Чень питательные вещества – для этого сверхискусства. Джутин вел Хансеня к гнезду. Учитывая скорость золотого льва, уже через полдня они увидели слоистые горы, которые формировали лотос жизни, в центре которого и находился вход в гнездо. К счастью, поблизости не было никаких существ. Они взобрались на гору, а потом спустились в гнездо, до самой стены зеленого золота, они не встретили ни одного существа. Стена из зеленого золота была цела, значит внутрь еще никто не заходил. Хотя Джутин и обнаружил это гнездо, он не решился зайти внутрь. Джутин хорошо понимал, что он мог, а что было за пределами его возможностей, хотя никто другой об этом даже не догадывался. Все-таки людям присущи животные эмоции, поэтому им очень трудно сохранять рациональность на протяжении всего времени. «Подожди здесь, а я посмотрю, что там внутри», — сказал Хан сен Тину и проломил стену. От зеленого света казалось, что все гнездо выглядит пугающим. Повсюду были ячейки, но не было видно ни одной разбитой, поэтому трудно было сказать, имеются здесь какие-то существа или нет. Хансень медленно приблизился к ячейкам. Их было очень много, так как был только один путь, ему нужно было пройти мимо всех этих ячеек, которые располагались повсюду. Хансень не решался перепрыгивать по ячейкам. Пристально рассматривая ячейку величиной в 20 футов, он медленно шел вперед, однако у него появилось ощущение, что что-то должно произойти. Раздался рев. Хансень был в 30 футов от большой ячейки, когда она неожиданно разломилась. Оттуда выскочило существо с двумя серебряными рогами и крыльями летучей мыши. Оно было похоже на горгулью. Хансень только взглянул и сразу обратился в бегство, стремясь покинуть комнату настолько быстро, как только мог. Хотя Хансень даже не начал сражаться с этим существом, но по его движениям он сразу понял, что это существо со священной кровью, у которого уровень физической силы не меньше сотни очков. Хан Сень был рад, что с самого начала его внимание привлекла эта ячейка, и существо показалось почти сразу. Если бы он зашел намного дальше, то сбежать от такого противника было бы очень трудно. Хансень успел сделать только несколько шагов, а Гаргулья уже догоняла его. Ее лапа, такая же мощная, как мраморная колонна, устремилась к юноше. На ее лапе виднелись когти длиной более полуфута. Они казались такими же острыми, как кинжалы из вольфрама. Такими когтями можно было уничтожить тело, даже если бы оно полностью состояло из зет стали. Не оглядываясь, Хан Сень изогнулся, как змея, чтобы уклониться от атаки горгульи. Казалось, у него на спине были глаза. Дальше Хан Сень бежал уже не по прямой. Взмахнув крыльями, существо снова оказалось возле хансеня но новая атака также не принесла никаких результатов. Хан Сень казался скользким, как угорь, и ему все время удавалось уклониться от лап горгульи. Хан Сень взглянул в сторону выхода и увидел, что Джутин убегает даже быстрее, чем кролик. После безрезультатных атак горгулья громко заревела. Она видела, что Хан Сень приближается к узкому проходу. Серебряные рога Гаргульи неожиданно загорелись. Серебряный свет начал окутывать все ее тело. горгулья превратилась в серебряную статую, которая выглядела странно, но роскошно. Черт. «Существо со священной кровью перешло в состояние берсерка!» – выкрикнул Хан Сень. Существо в мгновении ока оказалось возле Хан Сеня, пытаясь вцепиться ему в голову. Скорость серебряной горгульи стала настолько быстрой, что Хан Сеню не хватило времени, чтобы уклониться. Хотя он пытался применить навыки парения, однако перед такой скоростью все его попытки были бесполезны. Стиснув зубы, Хан Сень быстро применил нефритовую кожу. Дотронувшись рукой до лапы существа, Хан Сень даже не думал, что он может победить его, используя свою силу. Коснувшись ее лапы, Хан Сень, как змея обвился вокруг нее и взобрался на спину. Юноша смог это сделать, применив призрачную приманку и диверсию, а также гибкость, которой он достиг при использовании нефритовой кожи. Серебряная горгулья пыталась сбросить Хан Сеня, который вцепился в нее, но ему удалось соскользнуть к животу и со всей силы нанести удар. Нефритовый кулак Хан Сеня сильно ударил по существу, отчего оно громко закричало. Горгулья воспользовалась своими двумя лапами, чтобы схватить его. Юноша обошел вокруг бедра горгульи и снова оказался на ее спине. Скрутив два крыла, он Хан Сень мгновенно ударил тварь по шее. Горгулья обезумела и пыталась схватить Хансеня, однако у нее ничего не получалось. Однако тело существа было настолько прочным, что даже после применения нефритовой кожи Хан Сень смог только слегка ее повредить. Хан Сень не решился воспользоваться кинжалом от проклятого волка – так как у него все равно было недостаточно сил, чтобы повредить тело горгульи. К тому же, если бы он достал кинжал, это повлияло бы на его движение. Хансейн даже попытался повредить глаза горгульи, однако они оказались такими же прочными, как и все серебряное тело. Парню казалось, что одна минута длится как целый час. С таким существом было очень сложно сражаться. Хансень использовал все свои умения на пределе. Даже самое незначительное движение было тщательно просчитано. Он уже был истощен. Однако Хансень все еще находился в крайне опасной ситуации. Впав в состояние берсерка, горгулья стала быстрее и становилась сильнее с каждым мгновением. Ей даже удалось несколько раз поцарапать Хансеня когтями. Из полученных ран начала течь кровь. Мохансень сохранял спокойствие. Он, как змея, и дальше скользил по телу существа. В итоге юноша оказался в таком месте, что ему больше некуда было перемещаться. И в тот момент горгулья собралась схватить Хансеня. Когда ее когти почти достигли тела Хансеня, он со всей силы толкнул тварь в голову и, избегая когтей, подпрыгнул высоко в воздух. Серебряная горгулья использовала для этой атаки слишком много энергии. Когда хансень подпрыгнул, она не остановилась, и получилось, что попала своими когтями себе же по морде. Пять когтей, что были такими же острыми, как серебряные кинжалы, повредили ее морду, и из ран начала течь серебряная кровь. Глава 458. Группа экспертов. Хан Сень использовал возможность, чтобы выбежать из гнезда. Он продолжал слышать громкие крики серебряной горгульи. Сила этого существа была настолько большой, что в данный момент Хан Сень никак не смог бы его убить. Однако, так как он уже знал об этом месте и о том, что здесь есть существо со священной кровью, то как только он насобирает достаточное количество очков Гена, сможет сюда вернуться. «Брат, ты здесь? С тобой все в порядке?» Джутин ждал его у входа и время от времени заглядывал внутрь. «Мне повезло, что я смог убежать, но убить то существо у меня не получилось», — сказал Хан Сень. «Так что насчет того, чтобы я присоединился к банде богинь?» Джутин подошел к хансеню. Сенью. «Ну, если ты хочешь этого, то я не против» небрежно ответил Хансень. Пока он не хотел избавляться от Джутина, так как продолжал думать о навыках семи поворотов. Покинув гнездо и вернувшись в ледяную пещеру, Хансень телепортировался в Альянс, но перед этим попросил Джутина, чтобы тот как можно быстрее достал ему питательные вещества. Уже почти наступило то время, когда Зеро должна была появиться в святилище Бога. Хан Сень решил, что пришла пора завоевать убежище духов. Однако он хотел, чтобы каждый член банды-богинь принял участие в этом сражении. Иначе, если бы он самостоятельно это сделал, то члены банды не смогли бы полностью оценить то, за что им не пришлось сражаться. Конечно, Больше всего Хан Сень надеялся, что сумеет заполучить камень духа, остальное его интересовало мало. Вернувшись на Дафну, Хан Сень завершил свои дела и взглянул на свой дальнейший график. Через два дня ему нужно было присоединиться к команде камбуза, чтобы приготовить еду. На протяжении месяца солдаты только пять дней могли есть обычную пищу, все остальное время они питались питательными веществами. Однако с командой экспертов все было по-другому. Они ели каждый день, поэтому в основном готовили еду только для них. Отдохнув два дня, во время которых он занимался чтением и обучением, Хан Сень вернулся к своей работе. Только теперь Хан Сень понял, что работать на камбузе иногда бывает очень тяжело. Эксперты и ученые оказались очень требовательными по отношению к тому, что они ели. По правилам, каждый должен был получать три блюда, среди которых обязательными были суп и мясо. Кроме того, несколько экспертов могли самостоятельно заказывать то, что им приготовить. Таких привилегий не было даже у Джиянрана и Чэнь Шоушаня. Из-за того, что Альянс много внимания уделял руинам кристаллизаторов, эти эксперты и ученые имели высокий статус. Среди них несколько профессоров действительно очень многое знали о цивилизации кристаллизаторов. Хан Сень не был превосходным поваром, поэтому он мог только подготавливать ингредиенты и наполнять тарелки. «Ты, скорее всего, новичок на камбузе, хансень. «Я слышал, ты смог пройти тест на спринте?» – спросил один из молодых людей, когда подошел к Хансеню во время еды. «Я смог это сделать только из-за того, что уже использовал этот тренажер, в этом нет ничего необычного», – небрежно ответил Хансень. «Ты окончил Академию Черного Ястреба?» – спросил молодой исследователь. «Да», – слегка нахмурившись, ответил Хансень. Он посмотрел на молодого человека, которому было около 30 лет. Он казался довольно симпатичным. У него были тонкие губы, которые придавали его лицу некоторую женственность. «Неплохо. Когда я был в Центральной военной академии Альянса, Академия Черного Ястреба занимала сотый рейтинг. Интересно, на каком месте она сейчас?» Тихо спросил молодой исследователь. Хансень искоса взглянул на молодого парня и ответил. «Я не знаю. У меня не было времени, чтобы следить за этим» но когда я был студентом, то принимал участие в турнире по стрельбе из лука против Центральной Военной Академии Альянса. О, и с тобой было все нормально? С довольным выражением спросил молодой исследователь. Если говорить о турнирах, то Центральная Военная Академия Альянса всегда показывала себя на высшем уровне. Они завоевывали первые три места, в то время как Академия Черного Ястреба не была настолько хороша в таких турнирах. Эти две академии нельзя было даже сравнивать, поэтому молодой исследователь был уверен, что Академия Черного Ястреба проиграла. «Да, все было нормально. Конечно, Центральная военная академия играла впечатляюще, поэтому мне потребовалось приложить много усилий, чтобы завоевать чемпионский титул», – небрежно ответил Хан Сень. «Он не собирался хорошо относиться к таким людям, как этот парень». «Ха-ха, если ты хочешь похвастаться, то это не предел. В каком-то турнире Академия Черного Ястреба смогла выиграть у Центральной военной академии Альянса, или это был турнир по хвастовству?» Услышав слова молодого парня, все из группы экспертов рассмеялись. В основном все люди из этой группы учились в Центральной военной академии, так как в очень немногих академиях готовили людей для исследования руин кристаллизаторов. Большинство профессоров, которые знали о кристаллизаторах, преподавали в Центральной военной академии Альянса. Соответственно, почти все эксперты и исследователи учились там. Они были выпускниками лучшей военной академии Альянса, поэтому все они были высокомерными людьми. Несколько экспертов из этой группы также пробовали проходить тест на спринте, но никто не смог этого сделать. Они остались довольны, несмотря на то, что знали, что Хан Сенью удалось завершить тест на десятом уровне, потому что они узнали, что он был хорошо знаком с системой, и они все равно считали, что Хан Сень намного слабее их. Но молодого исследователя, которого звали Тан Сень, этот факт расстроил, поэтому он и провоцировал Хан Сеня. «Прошу прощения». «Я не знал, что Центральная военная академия Альянса считается такой невероятной академией. К сожалению, я уже окончил учебу и больше не могу принимать участие в различных соревнованиях, иначе я помог бы своей академии занять более высокую позицию», – пожав плечами, с улыбкой ответил Хан Сень. После слов Хан Сеня, все исследователи уставились на него. «Даже несколько профессоров повернулись». «Ладно, ты сказал, что смог выиграть у Центральной Военной Академии Альянса. Расскажи, где и когда это произошло?» Фыркнув, проговорил Тан Синь. Он вообще не верил в то, что говорил Хан Синь. «Я не могу точно сказать, какая по счету это была игра, так как для меня это не имеет значения. Но если вы поищите, то сможете найти мое имя». Хан Сень постучал лопаткой по тарелке. «Если ты больше ничего не хочешь сказать, то, пожалуйста, проходи, другие тоже хотят есть». Тан Сень выглядел немного расстроенным. Он всегда гордился тем, что окончил Центральную военную академию Альянса, поэтому поведение Хан Сеня начало его раздражать. Однако, находясь на военном корабле, Тан Сень ничего не мог сделать. Он стиснул зубы и, подойдя к профессору Лиментану, попросил «Профессор, вы не могли бы посмотреть информацию для меня, чтобы узнать, говорит он правду или нет?» У простых людей на Дафне не было доступа к Скайнету. У них была возможность пользоваться только внутренней информацией, поэтому он попросил профессора, чтобы тот ему помог. Глава 459. Нападение на убежище духов. Лимин немного подумав, ответил. «Мы все коллеги, поэтому в этом нет необходимости. Не стоит так глубоко разбираться в таких вещах. Можно просто посмеяться над этим и все». Но Тан Синь не хотел отступать, потому сказал. «Профессор, я выпускник Центральной военной академии Альянса, поэтому не хочу слышать такие слова. Я хотел бы разобраться в этой ситуации». Сказав это, Тан Синь со злостью посмотрел на Хан Сеня. Было видно, что он очень расстроился из-за ответа профессора. «Исследователь Тан Синь, это неправильно. Да, ты выпускник этой академии, но разве здесь мы не вместе? Или ты хочешь обидеть Хан Сеня?» Сказал командир Камбуза, так как не мог больше просто наблюдать за этой ситуацией. «Я просто хочу разобраться и не хочу никого обижать», усмехнулся Тан Синь. Если мы попросим профессора найти информацию, то сразу станет понятно, кто кого пытается обмануть. Толстый командир ответил спокойно. Послушайте, я уверен, что Хансень не солгал. Профессор, найди информацию, чтобы все узнали правду и не думали, что Хансень лгун. Так как командир тоже попросил его об этом, профессор подключился к Скайнету и начал искать турнир, в котором участвовал Хансень. Вскоре... Появилось очень много статей. Все солдаты и исследователи уставились на экран. Через время их лица стали серьезными. Почти все СМИ писали о турнире по стрельбе из лука между монстром и императором. Это соревнование по-настоящему можно было считать историческим. Игра закончилась проигрышем Дзин Дзиу и Центральной военной академии Альянса. Прозвище Хансеня – «Император» было упомянуто всеми СМИ. Все описывали сражения и то, как играл Хан Сень. СМИ описывали хансеня как самого лучшего лучника. Хотя это и было преувеличено, но именно Хан Сень помог выиграть академии Черного Ястреба у Центральной Военной Академии Альянса. Как и говорил Хан Сень, в том турнире его Академия стала чемпионом. Молодой исследователь сразу изменил свое мнение о Хансене, хотя он всегда считал, что тот, кто служит на кухне, не может быть хорошим бойцом, иначе он не мог бы оказаться на камбузе. Однако никто не мог предположить, что у новобранца с камбуза может оказаться такое выдающееся прошлое. Хансена называли самым сильным человеком в том турнире. Такое звание не заслужил ни один из присутствующих здесь исследователей, хотя все они были студентами Центральной военной академии. Таким не мог похвастаться и Тан Синь. Все же, когда они были в академии, их никто не считал самыми сильными в их кампусе. Хан Синь, я даже не мог предположить, что ты был настолько хорош, когда учился. Командир кампуса был очень счастлив и похлопал Хан Сеня по плечу. Многие исследователи всегда смотрели свысока на обычных солдат. Тан Синь был одним из них. Толстый командир был рад увидеть человека, который утратил лицо из-за Хан Сеня. Я был не очень хорош, просто мой противник оказался слабым. Хотя соперник Хан Сеня, конечно же, не был слабым, но из-за того, что Тан Синь попытался поиздеваться над ним, Хан Сень нанес ответный удар. Лицо Тан Синя стало фиолетовым а уголки губ начали поддергиваться. Но он не смог произнести ни слова. Он оставил свой обед и быстро вышел. хансень ты молодец. Тан Сень – сноб, он злой и придирчивый. И этот парень считает, что он лучше нас всех. Он раздражает не только меня. Но я правда не знал, что ты был таким знаменитым в академии. Когда Хан Сень вернулся на камбус, вице-командир его похвалил. «Ладно, прекратите!» Толстый командир закрыл дверь на кухню и добавил «Хан Сень, в будущем будь осторожнее. Тан Синь – мелочный человек. Скорее всего, ты теперь у него в списке врагов». «Я солдат на камбузе, а он исследователь из группы экспертов. Что он может мне сделать?» С улыбкой спросил Хан Сень. «На военном корабле он ничего не сможет тебе сделать, но кто знает, что будет, когда мы доберемся до руин кристаллизаторов. В руинах. «Очень много странных вещей, и мы не знаем, что там может случиться. Просто помни, если окажешься в руинах, никуда не ходи один. Лучше оставайся на военном корабле, чтобы он и впредь ничего не мог тебе сделать», — командир предупредил Хан Сеня. Остальные тоже начали давать Хан Сенью некоторые советы. Так как Хан Сень не хотел их расстраивать, он просто кивал. «Однако, если ты столького добился в академии и получил звание майора, тогда почему ты -то оказался на камбузе лиминан не мог удержаться от этого вопроса на самом деле я мечтал служить на военном корабле пусть даже на камбузе вот поэтому я здесь хансень сказал почти всю правду на самом деле он мечтал стать солдатом только на том военном корабле где служила джиян ран. Когда Хан Сень снова телепортировался в святилище Бога, он увидел симпатичное лицо Зеро. Что ж, похоже, пора завоевывать убежище духов. Хан Сень попросил Ян Ман Ли собрать всех членов банды богинь. «Слушайте все, завтра я собираюсь завоевать убежище духов, который станет убежищем нашей банды богинь. Если кто-то хочет уйти, то сейчас самое подходящее время. Я никого не хочу принуждать». «Поэтому вы можете просто спокойно уйти». хансень оглядел лица присутствующих. «Капитан, а не слишком ли рано мы собираемся завоевывать убежище духов? Там много существ-мутантов и дух-аристократ. У нас пока не хватит силы сделать это. Как насчет того, чтобы мы немного подождали, пока не станем сильнее и не соберем максимальное число обычных и примитивных очков гена?» Тогда у нас будет намного больше шансов на победу. «Верно, капитан. Нам пока стоит сосредоточиться на улучшении. Мы даже не знаем, сколько там существ-мутантов. Не будет ли нам слишком сложно? Сейчас у нас хватает силы на то, чтобы убивать множество примитивных существ. Как насчет того, чтобы немного подождать, и тогда...» Хан Сень холодным взглядом посмотрел на стоящих перед ним людей и сказал... «Я собрал вас только для того, чтобы объявить о своем решении. Вы можете выбирать, идти с нами или просто уйти. Мне не нужны ваши советы. Я уже принял решение. Если вы сейчас уйдете, то больше не сможете присоединиться к банде богинь, даже после того, как мы завоюем убежище духов. Сейчас вы должны сделать выбор – остаться или уйти». После слов Хан Сеня, воцарилась тишина. Довольно скоро кто-то, стиснув зубы, обратился к нему. — Прости, капитан, но у нас нет достаточно сил, чтобы завоевать убежище духов. Я своей жизнью рисковать не стану. — Принеси договор с ним. Хан Сень ничего не сказал парню, а попросил Ян Ман Ли принести договор и тут же разорвал его. Глава 460 Ненормальное убежище После того, как первый человек выступил против, за ним последовали и другие. Они разрывали договора и покидали банду богинь. Немного людей верили в то, что Хан Сень действительно сможет завоевать убежище. Все-таки там было много существ-мутантов и дух-аристократ, которого можно было считать почти бессмертным. Поэтому будет очень сложно завоевать это убежище. Духи в своих убежищах были бессмертными, если только вы не уничтожите их камень. Кроме того, никто не знал, сколько там обитало примитивных существ и существ-мутантов. В банде богинь было 200 человек, но очень многие еще не смогли полностью собрать примитивные очки гена. Они даже не могли самостоятельно сражаться с примитивным существом, поэтому многие считали, что убежище духов было недостижимой целью. Довольно быстро банда богинь потеряла большую часть своих лучших людей, из 200 человек осталось только около трех десятков. Хан Сень к такому был готов заранее, однако он не ожидал, что настолько много людей покинет его банду. Те, кто остался, были молодыми людьми, такими как Сюй Ю, И лишь совсем немного было представителей старшего поколения. Но, к удивлению Хан Сеня, человек средних лет, который все время говорил ему саркастические замечания, остался и не собирался уходить. Хан Сень даже запомнил, что его зовут Джен Гасюн. 20 лет назад он перешел во второе святилище Бога и получил священное тело. Однако он не ожидал, что окажется в таком ужасном месте. На протяжении всего этого времени он так и не смог ничего добиться. Когда Хан Сень создал банду-богинь, он присоединился, однако пока так и не показывал никаких впечатляющих достижений. «Брат, ты все еще уверен, что мы будем завоевывать убежище духов?» – прошептал Джутин после того, как посмотрел на оставшихся людей. «Конечно». «Я же сказал, мы отправимся туда завтра. Ничего не изменилось. Можете пойти и немного подготовиться. А завтра в 6.30 я жду вас здесь». Консень сказал, что все могут расходиться. Причина, по которой он решил подождать до завтра, заключалась в том, что он просто хотел проверить своих людей. Возможно, в данный момент они были просто взволнованы и приняли неверное решение». Однако, если они даже спустя ночь решат пойти с ним, то этих людей можно считать неограненными алмазами. Никто из людей не знал, что Хан Сеню было все равно, сколько людей пойдет с ним. Если с ним будет Зеро, то они вдвоем смогут завоевать это убежище духов. Он хотел взять с собой людей только для того, чтобы посмотреть их таланты. В конце концов, должен же быть тот, сможет управлять убежищем после его завоевания Ты правда хочешь взять этих людей чтобы завоевать убежище серьезно спросила ян ман ли после того как все разошлись а почему нет ты не веришь что я смогу захватить убежище хан хансейн с улыбкой посмотрел на ян манли Если брать во внимание только силу, то это действительно будет очень тяжело. Ян манли не была женщиной, которую другие могли ввести в заблуждение, поэтому она ответила честно. «Так, ты пойдешь или нет?» — снова спросил Хан Сень. «Да», — Ян Ман Ли ответила вполне уверенно. «Тогда иди и готовься. Мы выходим завтра утром», — с улыбкой сказал Хан Сень. На следующее утро от них ушло еще несколько человек. В итоге, с учетом Ян Ман Ли, Джу Тина и дяди Цина, их осталось 20. Вперед! Хан Сень приказал всем идти к Большой горе, на которой находилось убежище духов. Когда группа людей ушла, многие смотрели им вслед. Всем казалось, что Хан Сень просто сумасшедший. Это не отличалось от попытки самоубийства, если учесть, что он взял совсем мало людей – и пошел завоевывать убежище духов. Хотя дядя Цин был самым старшим и самым сильным среди всех, он мог сражаться только с одним существом-мутантом. Даже если Хан Сеню удастся справиться с одним или двумя существами-мутантами, то что они будут делать с остальными? Большинство из них были молодыми людьми, которые недавно перешли во Второе Святилище Бога. Кроме того, многие из них прошли эволюцию с максимальным количеством только мутантных очков. Только один или два человека смогли пройти эволюцию с максимальным количеством священных очков. Среди них было три человека, которые вообще прошли эволюцию с максимальным числом примитивных очков. Поэтому никто не верил, что 20 таких человек смогут победить убежище духов. Все считали, что они сумасшедшие. Глядя на молодых людей, которые последовали за Хан Сенем, некоторые даже их жалели. Конечно, большинство людей были рады тому, что они ушли. Также некоторые считали, что Хан Сень стал таким высокомерным из-за преданного отношения звездной группы. А он действительно заслуживает смерти, однако очень жаль, что умрут такие хорошие люди, как дядя Цин и остальные, кто пошел с ним. Некоторые даже хотели, чтобы Хан Сень там умер, а Ян Ман Ли и Зеро вернулись и получили шанс на развитие. 20 человек отправились к убежищу духов. Шел сильный снег, поэтому довольно скоро они исчезли из виду. Многие считали, что они ушли навсегда. Даже в группе многие молодые люди были пессимистично настроены. Однако из-за своего пыла, они были готовы бросить кубики и, возможно, получить шанс на хорошее будущее. Однако они все равно сильно беспокоились. Все-таки это было убежище духа аристократа. Они ни разу не были в убежище помещика или рыцаря, поэтому то, что они нервничали, было вполне нормальным. Чем ближе они подходили к горе, тем сильнее начинали нервничать. Даже у дяди Цина был мрачный взгляд. Но дядя Цин точно знал, что Хан Сень не был глупым человеком. Однако он считал, что у них не хватит сил завоевать убежище. Если у Хан Сеня нет никакого запасного плана, они очень рискуют. В случае чего никто не сможет сбежать. Однако из-за слепой веры в Хан Цинь-джи дядя Цин не хотел уходить из банды. «Тебе холодно?» — Хансень взял за руку Зеро и пытался ее согреть. «Нет», — Зеро слегка покачала головой. Хансень вспомнил, что она была даже лучше его, поэтому ей был не страшен такой холод. «Вот убежище духов. Мы правда будем подниматься?» — спросил Джутин, взглянув на большую гору перед ними. «Конечно». Хансень призвал Золотого Льва, чтобы он первым начал подъем. Все переглянулись и последовали за Хансененом многие из них пытались не показывать своих эмоций и рассматривали убежище духов, которое напоминало старинный замок в убежище духов было тихо кроме звука от падающего снега больше ничего не было слышно убежище напоминало безжизненный замок дядя сын Ян Манли и Джутин нахмурились такая тишина была ненормальной существа И дух уже давным-давно должны были их заметить. Но не доносилось ни звука. Ворота в убежище оказались открытыми, и не было видно ни одного существа. Все это очень странно. Глава 461. Камень духа. Подождите секунду. Приказал Хансень и, призвав Золотого Горного Червя, приказал ему первому залететь в ворота убежища. Очень скоро питомец вернулся обратно. На территории убежища духов не было ничего. Там находилось только одно существо. Ничего? Хансень слегка нахмурился. Такого он точно не ожидал. Группа людей пошла к самому замку, оглядываясь по сторонам, но они тоже ничего не увидели. Казалось, что все убежище духов абсолютно пустое. Спокойно добравшись до входа, хан Сейн толкнул дверь. Они оказались в зале, который напоминал дворец. Там находился камень духа, источающий удивительный свет. Он был между бровями огромной статуи какого-то божества. «Камень духа!» — Сюю и остальные ощутили сильное волнение. Если уничтожить камень духа, то сам дух умрет, где бы он ни находился. Однако, как только они начали двигаться к камню, внезапно появилась фигура женщины. Она выглядела изящно, одетая в одежду священника и с ледяным посохом в руке. Это была та же дух-аристократка, которую уже видел хансень «Внимание!» – выкрикнул дядя Цин и призвал свои души существ. На самом деле, даже без слов дяди-сына все уже призвали души и внимательно озирались по сторонам. Дух посмотрела на группу людей, холодно улыбнулась и подняла в руке посох. Внезапно все ее тело окутал свет, после чего она стала похожа на бойца в ледяной броне, украшенной узорами. Посох превратился в ледяное копье». И в пустом замке через мгновение появилось множество существ. Сотни, даже тысячи существ оказались в зале, и они приближались к людям. «Вперед! Надо уничтожить камень духа!» – выкрикнул дядя-сын и прицелился в статую. Однако он не успел сделать и шага, как из-за статуи появилась дюжина существ. Все они были существами-мутантами. Здесь были огромные белые волки, медведи, летучие мыши и различные другие птицы. Существа-мутанты полностью преградили путь к статуе с камнем духа. К тому же возглавляла эту группу существ дух-аристократка. Даже дядя-сын остановился. Он был уверен, что в такой ситуации им не удастся напрямую уничтожить камень духа. Группы существ продолжали заходить в зал с улицы. Там были только примитивные существа, но их было настолько много, и они казались такими огромными, что даже если бы люди захотели выбежать из зала, им потребовалось бы довольно много времени. К тому же они находились в убежище, а ворота уже закрыли. У них не осталось возможности отсюда сбежать. Человек... «Ты пожалеешь, что украл моего питомца?» На холодном лице духа не было никаких эмоций. Она указывала на Хан Сеня своим ледяным копьем. После этих слов множество существ бросились к людям, даже не думая о том, что могут умереть. Однако существа-мутанты, похоже, не собирались атаковать. Все, что они делали в данный момент, охраняли статую. Стало понятно, что они хотели избавиться от людей, используя примитивные существа. Дух аристократка желала сама уничтожить хан Сеня, потому лично направилась к нему, сжимая в руке ледяное копье. Все побледнели. Теперь они оказались в ловушке. Они не смогут сбежать и не смогут уничтожить камень духа. Похоже, что они в тупике, и шанс остаться в живых у них нет». «Бежим! Может, у нас будет шанс!» – громко закричал Джутин. «Охраняйте дверь, а я пойду за камнем духа», – спокойно сказал Хан Сень и двинулся навстречу духу. Все начали сильно нервничать. Статую охраняла дюжина существ. Они не смогли бы приблизиться к ней, даже если бы пошли все вместе, а Хан Сень собирался сделать это самостоятельно. Однако Хан Сень уже шел по направлению к статуе. Другим стоило заблокировать дверь в зал, при этом им постоянно приходилось отбиваться от множества существ. Однако там было настолько много существ, что им довольно долго не удавалось это сделать, даже при том, что им было не очень сложно убивать существ, но все равно у них очень устали руки. Но, похоже, Хан Сень вообще не обращал внимания на сложившуюся ситуацию. Он подошел к духу и сказал, «Ты очень умная, можно сказать, что ты даже хитра, ты сама создала ловушку и успешно всех нас заманила сюда». Дух скривила губы. «Было видно, что она довольна ситуацией». Она ответила холодным тоном. «После того момента, когда ты решил пойти против меня, то, что ты умрешь, уже было решено». но «Есть одна вещь, которую ты сделала совершенно неправильно», — сказал Хан Сень и подошел еще немного. «Какая?» — спросила Дух и нахмурилась. «Ты не должна была позволить мне зайти настолько далеко. Твоя ловушка — самая большая твоя ошибка». После этих слов Хан Сень, как торнадо, бросился к статуе с камнем Духа. Дух усмехнулась, метнула свое ледяное копье в Хан Сеня, пытаясь его остановить. Однако Хан Сень ни капельки не замедлился. А он воспользовался силой в ногах, нагнулся, переведя тело в почти горизонтальное положение, а он бежал вперед почти в лежачем положении. Хан Сень уклонился от атаки духа и с огромной скоростью продолжил приближаться к статуе. Существа-мутанты громко заревели и бросились к Хан Сенью. теперь они напоминали демонов из ада. Глава 462. Дух демонстрирует преданность. Джен Гасюн наблюдал за Хан Сенем, который бросился к стольким существам-мутантам. 20 лет назад он был таким же храбрым, как и Хан Сень. В прошлом было очень трудно охотиться на существ со священной кровью. а Он использовал свое старание, талант, привилегии, которые получил благодаря своей семье – чтобы пройти эволюцию с максимальным числом священных очков гена. Переходя во Второе Святилище Бога, он собирался реализовать все свои мечты. Однако, когда понял, что оказался в таком ужасном месте, все его надежды рухнули. Здесь не было команды с сильными людьми, и почти невозможно было получить души существ – Ему приходилось рисковать жизнью, даже когда он охотился на примитивных существ. К тому же, он должен был все время избегать убежища духов и больших групп существ. Вначале Джан Га Сюн не покидала надежда, и он продолжал сражаться, но вскоре понял, что в таком месте практически нереально собрать максимальное число обычных очков гена, не говоря уже о примитивных. Это не означало, что Джангасюну было тяжело убивать обычных существ, но в этом месте почти все существа были одного вида, поэтому, поедая много одинакового мяса, он почти не получил обычных очков. Чтобы найти другие виды существ, нужно было идти за убежище духов, а этого сделать он не мог. Так же было и с примитивными существами – Поэтому спустя некоторое время Джен Гасюн впал в отчаяние. Он не мог увеличивать количество обычных и примитивных очков, а существ-мутантов он просто не мог убить. Поэтому Джен Гасюн перестал на что-то надеяться. После того, как он потерял надежду, все 20 лет его дни были однообразными. Когда здесь появился Хан Сень, то Джен Гасюну показалось, что он увидел себя 20 лет назад – Парень был таким же уверенным, гордым и высокомерным. Подсознательно Джен Гасюн пытался сказать Хансеню «нет», как поступил со своим внутренним «я». Однако после того, как хан Хансень начал творить чудеса одно за другим, он почувствовал, что желает Хансеню только успехов. Он воспринимал Хансеня, как будто это был он сам в молодости. Именно поэтому Джен Гасюн присоединился к банде богинь. Хотя многие люди советовали ему покинуть банду, он все равно решил последовать за Хан Сенем в убежище духов. Он хотел дать Хан Сеню шанс. Хотя, скорее всего, он хотел дать шанс себе. Может, в этом мире еще остались чудеса, и он сможет начать все сначала. Ему было 40 лет. Конечно, он уже не был молод, но еще и не был стариком, Джен сюну Хотелось снова ощутить желание сражаться, получать прибыль и следовать своей мечте. «Я еще не старый», — говорил сам себе Джен Гасюн. Видя, как Хан Сень бросился к существам-мутантам, Джен Гасюну казалось, что он вернулся в кровожадную эпоху, когда сам был бесстрашным. В этот момент Джен Гасюн ощутил, что его кровь еще не остыла, а сердце по-прежнему было горячим. Он все так же хотел забраться на вершину горы. «Убью!» – закричал Джен Гасюн и замахнулся своим палашом на существо с ледяной броней. Одним ударом он отрубил существу голову. После крика Джен Гасюна Хан Сень уже был готов атаковать существ-мутантов. Огненная птица, окутанная красным и золотым пламенем, расправила свои красивые крылья, после чего все оружие от душ существ обволокло красное пламя. Люди тут же почувствовали, что их души существ стали мощнее, и теперь им было легче справиться с окружавшими их существами. «Душа с типом аура! Это душа существа со священной кровью?» Джутин с удивлением посмотрел на Хансеня, который находился среди существ-мутантов. К сожалению, Хансень не успел ему ответить. Он внимательно следил за существами-мутантами и духом-аристократкой. Он запомнил каждый предмет, каждое существо в этом зале. Используя свои возможности, Ханс Сень начал просчитывать разные варианты. Он преобразовался в королеву-фей, отчего его зрение улучшилось, враги стали двигаться как будто медленнее. Теперь у него было достаточно времени, чтобы обдумывать дальнейшие действия. Хан Сень сделал шаг, и все его тело стало нефритовым. Если бы кто-то смог разглядеть его тело под бронёй, то все бы оказались в восторге. Хрусь! Хан Сень нанес удар по огромному волку. У того на плече появилась глубокая рана. Кровь потекла ручьем, однако рука, подобная нефриту, даже не испачкалась кровью. Представление Хан Сеня только началось. Несмотря на то, что Хан Сеня атаковали дюжина существ-мутантов и дух аристократка, он не спешил. Он выглядел полностью спокойным. Создавалось впечатление, что на него вообще ничто не может повлиять. Однако каждый шаг, каждое движение Хан Сеня имели свою цель. Он не делал ни одного лишнего движения. Все его тело напоминало сверхэффективную машину которая работала на полную мощность. Дух аристократка все так же атаковала ледяным копьем, пытаясь убить Хан Сеня. Дюжина существ-мутантов пытались окружить Хан Сеня, но он нашел шанс, который казался нереальным, и, прорвавшись, бросился к статуе с камнем духа. В этот момент дядя Цин и остальные были потрясены. Они с трудом верили, что Хан Сень действительно человек – Даже дюжина существ-мутантов не смогли его остановить. Дух аристократка была удивлена и рассержена. Она не могла догнать Хан Сеня, поэтому ей оставалось только следить за тем, как он избивает одного за другим существ-мутантов. Всего за дюжину секунд Хан Сень прорвался через существ и забрался на плечо статуи. Дух аристократка просто смотрела на него. В следующий момент – Хан Сень достал «Камень Духа». Все произошло настолько быстро, что ни члены группы, ни дух не успели никак отреагировать. Как только Хан Сень взял «Камень Духа», он ощутил в ладони странную силу, от которой «Камень Духа» тут же засветился. «Информация. Единая аристократка, заклинательница снега, становится полностью преданной вам и надеется стать вашей служанкой». Женщина-дух неожиданно склонила голову и стала перед Хан Сенем на колени. Хан Сень опустил камень духа на голову аристократки. Свечение стало намного ярче, оно даже чуть не ослепило остальных. Когда погасло свечение, и исчез и камень духа, и сам дух. Дух поклялся верности, остальные пораженно смотрели на происходящее. Спустя время они наконец осознали, что произошло, однако все равно не могли в это поверить. Только Бог знает, насколько трудно было заставить духа поклясться верности. Насилием такого добиться нельзя, тут все зависело только от удачи.